Глава восьмая Друза пристроила поднос на тумбочку, повернулась ко мне и, ехидно ухмыляясь, прожужжала. «Листья огнецвета редкие. Сила от них, желание, выносливость, ублажать хозяина!» Она еще раз усмехнулась, искривив свои странные губы, глянула мне куда-то вниз живота и вышла из комнаты, насмешливо жужжа себе что-то под нос. До меня дошло, что, очевидно, этот отвар, помимо прочего, вызывает желание. Что ж, после моей магии он должен изменить свойства. Не хочется как-то тут перевозбуждённой сидеть. Хотя, если честно, я ни разу не применяла свою магию к отвару из адской травы. Надеюсь, все получится как надо и этот отвар будет действовать, как и любой другой. все таки меня слегка смущало, что у адских растений могла быть своя странная магия. Как бы одна магия ни наложилась на другую, изменив непредсказуемым образом свойства чая. придется испытывать на себе. Деваться-то некуда. Но сначала надо порадовать мою заботливую горничную. А что именно ее порадует? Правильно. «Ну как так?» Показательно огорчилась я, приподняв крышечку чайника и узрев торчащие из воды черно красные листья. «И в самом деле чаем меня пихают ради своего любимого хозяина. Вот ведь хитрые гады! Надеюсь, они не собираются постоянно мне этот противный чай приносить? Эх, пить ужасно хочется, а то ни за что бы не стало!» Со вкусом попричитав, я словно бы неходя наклонилась, чтобы понюхать чай, и тихонько пробормотала заговор. Алацином бевелом фафар!» Поверхность чая заблестела и на миг покрылась рябью, а потом чай слегка посветлел. Всё это время я держала голову строго над чайником, чтобы изменения не были заметны с потолка. Поспешно закрыв крышечку, я налила отвар в чашку и осторожно пригубила. Вкус был чуть другой, не такой, как обычно. Все же адская трава давала привкус. Но в остальном чай действовал именно так, как нужно. В голове моментально прочистилось, а настроение взлетело до небес. Тело наполнило небывалая лёгкость. Казалось, если я прямо сейчас спрыгну с балкона, то опущусь на землю легко, как пушинка. Даже ад перестал вдруг казаться уж настолько страшным. Ну, ад и ад, подумаешь. И здесь есть жизнь. Даже вон растения бывают. И воду они откуда-то явно достают. Нашли ведь, чем чай заварить. А кстати, раз этот способ получить желаемое сработал, почему бы не продолжить в том же духе? Эй, ведь это отличная идея. Главное — действовать аккуратно, чтобы дуза не раскусила обман. Ну ладно, чаем они меня напоили. Злобно проворчала я, словно меня крайне раздражал этот факт. «Хитрые! Но это не поможет. Я все равно не достанусь их хозяину. Они ведь явно тут совершенно не разбираются в людях. Здесь ужасно холодно, а полы ледяные, так что с такой легкой одеждой мне долго не протянуть. Я ведь быстро простужаюсь. Наверняка скоро слягу с простудой и буду истекать соплями. Уже предвкушаю, как разозлится варзар». Такая наложница никому не нужна. Буду тут стучать зубами, кашлять и чихать ему прямо в лицо. Ха-ха. Даже интересно, теперь сработает или нет? Внезапно у меня забурчало в животе. Да, точно. Надо же еще о еде позаботиться. И, кстати, это даже хорошо, что еды не приносят. Без еды я тут быстро обессилию и буду ничем не лучше призрака. Этому демону точно не будет от меня никакого толка. Да еще ослабленное тело быстрее замерзнет. Возможно, уже к вечеру с соплями буду. Чуть подумав, я добавила. Главное, чтобы не принесли что-то очень вкусное, перед чем я не смогу устоять. Вот если гадость какая-то будет, это просто отлично. Главное, чтобы выглядело и пахло мерзко. А еще на вкус было гадостное. Такая еда точно меня запахами и видом соблазнять не будет. Всё, теперь ждем. Переигрывать не стоит, а то меня быстро раскусят. Горничная появилась только спустя час, когда я уже решила, что, скорее всего, в этот раз мой способ не сработал. В ее руках снова был поднос, только на этот раз здоровенный и буквально ломящийся от еды. Она пристроила его на комод и, злорадно ухмыльнувшись, посмотрела на меня. Комната наполнилась аппетитными запахами. Я невольно сглотнула. И тут же изобразила крайнюю досаду, чтобы порадовать дузу. Все-таки гадкая горничная заслужила награду за старание. С явным удовольствием, изучив мое сморщенное лицо, она победно что-то прожужжала и покинула комнату. «Ах, текут слюнки!» — в отчаянии провыла я, чтобы воодушевить ее еще больше. «Не могу стоять!» «Ну что ж, церемонии соблюдены, можно и перекусить. Итак, что они мне приготовили?» На изящных тарелках из неизвестного мне красноватого металла лежали запеченные в разных соусах кусочки мяса. Мне вдруг пришло в голову, что это наверняка мясо какой-нибудь адской твари, вроде той, что недавно загрызли псы. Ну и ладно. Главное, выглядит и пахнет очень аппетитно. Я подцепила один из кусочков вилкой в виде длинного тонкого трезубца и закинула в рот. М -м -м, а ведь очень недурно. Да что там, буквально тает во рту. Мои аплодисменты повару. Впрочем, предполагаю, учитывая нрав местного хозяина, за недостаточно вкусные блюда повара очень сурово наказывают. Помимо мяса было что-то похожее на небольшие, запеченные до невероятной мягкости клубни какого-то растения. Круглые, размером с молодой картофель, но ярко-оранжевые. Мне неожиданно понравился их сливочно грибной вкус. Еще имелось некое подобие десерта, нечто настолько похожее на тлеющие угли, что я далеко не сразу решилась это попробовать. Но оказалось, зря сомневалась. Под тончайший золотистый, меняющий цвет от желтого до насыщенно-оранжевого корочкой обнаружилась восхитительная начинка суфле из крема, который действительно разогревался во рту а потом быстро охлаждался до состояния сливочного мороженого. Уго, Я и не знала, что они тут умеют делать нечто подобное. Это же явно магия какая-то!»